Улицы были почти пусты. Они не опустели, как это бывает во время катастроф, не опустели внезапно, как это могло произойти в случае войны, не опустели скоропостижно, как опустели бы из-за страшной эпидемии. Улицы опустели не на час, как это бывало когда-то, когда по телевидению передавали новый фильм, хотя сейчас такое уже сложно представить. Всего лишь фильм, очередная серия телесериала или новый выпуск телепередачи мог выгнать людей с улиц. Впрочем. Не будем вдаваться в подробности. Сейчас и слов-то таких нет. Телепередача, телесериал. Почему нет? Да потому что телевидение перестало быть той иглой, которая диктовала жизнь миллионов. Сейчас людей объединяло погружение. Хотя сейчас уже никому не пришло бы в голову писать этот термин в кавычках и с большой буквы. Погружение могло быть написано с большой буквы только в том случае, если это было первое слово в предложении. И погружение перестало означать нырок в жидкость. Погружение – это то, что происходит с человеком, когда он отрубает все свои органы чувств, задурманивает восприятие окружающего его пространства и присоединяется к информационной среде. Для нас информационная среда стала настолько естественной, что мы почти перестали различать медиамир и реальный, физический, материальный мир. Хотя, что значит эти слова для современного человека? Реальный, физический, материальный? Нет. Для многих протопространство даже не было первым, которое они постигли. Многие счастливцы с рождения имеют возможность присутствовать в квазиизмерении. Протомир для нас является всего лишь ступенькой к бытию. Прото значит предшествующий. Это не значит главный или настоящий. Это значит бывший до этого. Доказать, что протопространство является базисом достаточно легко. Смерть в квазиизмерении приводит к перерождению. А смерть в протопространстве прерывает любые проявления личности человека навсегда. И мы также задаемся вопросом, является ли протопространство главенствующим, или человек как личность может существовать не опираясь на протоизмерение. Поэтому в протомире никто не называет его протоизмерением, протопространством или протомиром. Для этих ретроградов, их мир единственно настоящий. Впрочем, квазиизмерения тоже многие перестали добавлять приставку квази по отношению к измерению, в котором они существуют. Для них квази единственно возможный мир. А вот для бедолаг, которые все еще скользят между двумя состояниями, двумя качествами мира, и остались рудиментарные именования в виде приставок квази и прота.